были уволены с занимаемых должностей без права на пенсию товарищи министра финансов Хрущёв, Фридман, Шатылен и Кузьминский, управляющий Главным казначейством Петен, директор кредитной канцелярии Замен и директор Общей канцелярии Скворцов. Член партии с 1902 года Александр Ефремоевич Абселярод по решению Центрального комитета был направлен в распоряжение Минжинского в качестве его заместителя и стал комиссаром кредитной канцелярии. Глава девятая. Что ж теперь делать, Леонид Еленович? Саконев взглянул на Скрипелева и увидел откровенный испуг на лисьем с острым подбородком лице. Выпрут ведь комиссар из банка, Леонид Еленович. Верой и правдой служил. Не оставьте. Бес тогда меня с фиксельками попутал, плаксиво продолжал Скрипелев. В подпитии был и поддался соблазну, Отдали бы вы мне их, я бы при вас с пичечкой, фу, и в секунды бы не стало. Те вексельки при старом режиме выданы, все равно сейчас силы не имеют. Нет, Скрипелев, подложные векселяне одна власть не уважает, усмехнулся Саконий и подошел к сейфу. В глазах щитовода вспыхнула надежда. Вот, возьмите. Вместо векселей на столе оказалась пачка пятирублевок. Пятьсот пятирублевок. Считайте, что пока задаток. А насчёт векселей мы по времени. На спичке их подполить никогда не поздно. На крючке выходит, желает меня держать господин Соконе, злоподомулский Пелёф, и сунув в карман деньги. Ладно ли они, Фелианть? Можете оставить у себя все честные доказательства. Неизвестно ещё, кто кого сейчас на крючке держит. Есть ли скрепелёв шипнётками царем какими делами тут занимается? «Станет вам сразу небо в мелкую клеточку. Будете дальше стараться? Без помощи не оставим», — сказал Сакони и вынул из сейфа туго набитый портфель. «Все силы привожу в ваше происхождение». Торопливо откликнулся щитовод, оглядывая портфель цветкими глазами, спрятанными под низким лбом. «Сегодня опять в отделе слушок пустил». Шепнул, что большевики хотят государственные деньги германцам отдать. Сакони поморщился». Со слухами кончайте, скрипигов, баран вал щитовода. С сегодняшнего дня вы будете агитировать за советскую власть. Щитовод растерянно моргнул и стал подниматься на стуле. Сидите, сидите. Да, с сегодняшнего дня вы, скрипирёв, кончаете бегать ню по коридорам и разговоры против советской власти. Немедленно объявите, что подчиняетесь приказу и желаете трудиться на пользу народу скажите, что по несознательности или заблуждению теперь хотите возглавить их преданным трудом. В общем, сочтите в этом духи. Так вот, для какого дела понадобились мои виксильки, сообразил, счита вот чувствуешь, что скользит по наклонной плоскости и зацепиться ему не за что. Потом с вами в нужное время свяжутся наши люди. Постарайтесь пробиться в отдел главной карты. За работу будете получать от нас двойное жалование сверх того, что вам заплатят комиссары. И чтобы не гугу. -гу. Куда ж там гугукать, Леонид Ельянович? В таком деле за гугуканье в раз к стенке поставят. А мне пока на тот свет рановато. Это вы слишком мрачно завернули. Не станут же комиссары расстреливать за то, что вы будете спокойно работать на своем месте. А сегодня у меня к вам еще одна просьба. Отнесёте вы вот этот портфель? Охрана не выпустит. Пройдите через черный выход, там, где живёт старший унтер-офицер Семеновского полка. Скажите ему, что Иван Петрович послал вас со срочным делом. Когда защитголовым захлопнулась дверь, такой не подошло к окну. Отсюда хорошо был виден трёхэтажный дом, где на втором этаже находилась казённая квартира товарища управляющего. Неужели комиссара вышвырнут из облётого гнилым звёздышка? Нет, погодите, господа товарищи, сказал Леонид Ельянович. Мы ещё посмотрим, чья возьмёт. Круто вы повёртываете, только как бы вам собственной шеи не свернуть. 3 часа назад Минжинский собрал членов совета директоров отделов, руководителей канцелярий, и выборных представителей служащих. Затем с негромким по обновлению голосовым приказ, он объявил, что те, кто признаёт советскую власть, должны отойти направо и дать об этом подписку.